Анастасия, принцесса свергнутой династии, бежит из замка. Новый правитель объявляет её свихнувшейся эфирной тварью, пожирающей детей. Всё население страны от мала до велика считают беглянку злой ведьмой. Её ждёт костёр и толпа, готовая разорвать на куски. Что остаётся Анастасии? Выпустить на волю демона и предложить ему сделку? Вот только вместо древнего зла, способного вернуть ей трон, она получает беспробудного пьяницу, тоскующего по жене, которая бросила его сто лет назад. Но договор заключён, и Анастасии остаётся лишь исполнить клятву вечной верности.